Глава тридцать первая. Да. Бросаю, крепче сжимая телефон. Поскорее бы разгрести дело. А дальше нужно вернуться на кухню. Разговор продолжить. Не закончили мы. Нихуя не закончили. Босс, тут такое... Помощник как-то странно блеет. Несет путанную хуету. Вы просили не беспокоить, но... Ну, чего там? Рявкаю. Романа? Вопрос же решен. Цежу. Никто в городе с ним сделку не заключит. Так докладывали. Проблема уже закрыта. Да, но дело не в этом. А в чем тогда? Он приехал. Выдает, наконец. Хочет встретиться с вами. Чего? Хочет переговорить. Продолжает. У него есть для вас выгодное предложение. Совсем охуел. Да хуя этот уебок хочет. Какие еще у него блядские предложения? Ему вообще пора бы на родину уебывать. «Нет», — говорю, «проводите его на выход». Помедлив, прибавляю. Вежливо. Так теперь действую, без лишних эмоций. «Босс, я так и пробовал, но он говорит, что готов ждать. И еще, он уверен, его предложение вас заинтересует. Там что-то очень выгодное и важное». «Не интересует». Он сказал, у него есть интересные документы, которые он передаст только лично вам. Блять, какие еще документы? И хоть мне на все его предложения и документы глубоко похуй, сейчас и сам чую, что отказываться от встречи нельзя. Что-то тут нечисто. Лучше сразу узнать, чтобы потом поздно не стало. Надо личное от бизнеса отделять. Босс, так какой ответ ему дать? Буду в офисе проездом, говорю, глянув на часы. Скоро. Полчаса ему выделю. Понял, босс, сейчас ему скажу. Скажешь. Но сперва отправь мне координаты самого большого магазина игрушек. Вообще, на сегодня есть дело поважнее Романа. С него и начну. Но чего замолчал? Сижу. Сейчас найду и отправлю босс. Заканчиваю разговор. Выхожу на улицу, иду к своей тачке. Когда завожу мотор, приходит сообщение с нужной мне информацией. Торговый центр. Неподалеку от главной площади. Оттуда и начну. Пора с мелкой контакт наладить. Она у меня в приоритете. План простой. Игрушку выбрать. Но стоит зайти в магазин, понимая, что нихуя это непросто. Чего здесь только нет. И как понять, что из этого всего малой по душе будет? «Добрый день», — подплывает ко мне консультант. «Могу вам чем-нибудь помочь? Что-то подсказать?» «Да, подарок нужен» мальчику или девочки девочки говорю ей полтора года хорошо посмотрите вот это у нас хит сезона показывает на центральную полку малыши обожают ее да блядь, хорошая идея но только романа точно такую мелкой припер когда приезжал карине по фото из отчета помню а еще что есть спрашиваю Начинают предлагать варианты. Ну, либо размер поменьше, либо цвета не такие яркие. Подгадил мне Итальяшка, аж злоба берет, и хоть в детских игрушках ни хрена не разбираюсь, но даже мне понятно, что остальные варианты второй сорт. Нет, говорю, нужно вроде той, но только круче. Ох, боюсь, круче нет, виновато разводит руками. А если поискать: Ну, через неделю будет новая партия из этой же серии. Мне нужно сегодня. Попробую узнать. Через час. Скорее к вечеру. Заплачу, сколько надо. Ну, вообще, можно и через час. Кивает. Вам одна игрушка нужна? В партии пять разных. Все нужно. На этом и решаем. Дальше в офис. Контроль врубаю. На взводе я. Но сорваться нельзя. Без эмоций. Скоро этот уебок свалит и больше с Ариной никогда не пересечется. Да и с мелкой. Нечего моей дочке подарки таскать. Захожу в приемную. Романа поднимается мне навстречу. «Добрый день», — говорит. «Добрый», — киваю. Нихуя он не добрый. Во многом благодаря тому, что до сих пор вижу его ебало. Свалить бы ему уже. Ну да ладно. Проходим в мой кабинет. «Время ограничено», — говорю жестом, предлагая ему присесть. «Перейдем сразу к делу. Что за документы?» Сам располагаюсь напротив. Это вы мне скажите, выдаёт он. Почти без акцента. Отмечаю автоматически. Молча смотрю на него. Я хочу вести бизнес здесь, продолжает Романа. В этом городе, в этой стране. Но, полагаю, без сотрудничества с вами будет весьма затруднительно организовать рабочий процесс. Лихо заряжает, чётко. Бизнес? Приподнимаю бровь. Сеть ресторанов, говорит. Для начала. В будущем допускаю новые проекты. «Охуеть!» – развернулся. «Я ресторанами не занимаюсь», – отвечаю. «Не пойдет у нас бизнес». «Вы же понимаете, о чем я?» Молча наблюдаю за ним. «Сначала со мной заключают договор, потом разрывают», – продолжает романа, тоже не сводя с меня взгляда. «Без видимых причин. Однако я настроен на серьезные вложения, готов обсудить любые условия выгодного взаимодействия». Он говорит дальше. «Хорошо, говорит». Обрисовывает перспективы. Сухо по делу. Хитрый тип. Продуманный. И просто так уступать не готов. Вычислил, кто ему палки в колеса ставит. Понял, что на чужой территории надо договариваться. По-хорошему. Вот и пришел. И если чисто по выгоде судить, то мне и городу от него только плюс будет. Но это давно не вопрос выгоды. Уверен, мне будет что предложить. Заключает он. Да, говорю. Предложение есть. Он смотрит на меня. Вам лучше развивать бизнес в Италии. Там стабильность, а у нас риски высокие. Это меня не пугает. Усмехается. Всегда есть место для новых игроков. Опасно здесь. В глаза ему смотрю. Новых не любят. Каждому свое место. Медлит и выдают. Я вас понял. Удачи. Чую, нихуя он не понял. Ну, кроме того, что договариваться со мной бесполезно. Да и похуй. Ничего ему тут не светит. Один путь. Нахер обратно.